Глава 175. Секта тела недолго хранила молчание. Они решительно осудили беспочвенный заказ на убийство от зала выдающихся добродетелей и твердо заявили, что не имеют никакого отношения к этому инциденту. Затем они заявили, что тем, кто осмелится нападать на них, придется нести ответственность за свои действия. Однако, независимо от того, что сказала секта тела, Их положение на континенте значительно возросло. Теперь они казались даль, даже более могущественными, чем Академия Шрек или даже зал выдающихся добродетелей, и считались высшей силой на континенте. Юйхао узнал об этих вещах лишь только когда проснулся. Он проспал четыре дня, прежде чем, наконец, проснуться в лазарете. Это не было актерской игрой, он действительно спал все это время. Однако, когда он проснулся, Юйхао ощутил странное чувство, словно дверь в его духовный мир была открыта, поскольку его разум был необычайно чист по сравнению с предыдущим состоянием. Его ранее размытое понимание глубоких концепций некромантии также значительно улучшилось. Когда он проснулся, электролюк спал, как и снежная императрица. Ледяная императрица и Небесный сон сказали Ейхау, что печать Снежной императрицы была завершена и что ее сила может быть распечатана лишь после того, как ейхау достигнет уровня Святого Духа. Снежная императрица во сне пыталась восстановить свое духовное сознание. Все остальное оказалось нормальным. Йейхао не стал сильнее после успешного запечатывания «Снежной императрицы», но он с нетерпением ждал момента, когда он эволюционирует, как и сказал Электролюкс. Как «Снежная императрица» собиралась слиться с ним? Что будет, если эволюция провалится? Если бы не тот факт, что Электролюкс спал, он бы потребовал ответа. Внушительный хаос в зале выдающихся добродетелей не имел ничего общего с ейхау Тем не менее, он все же был чрезвычайно обеспокоен, когда проснулся. В конце концов, огромный сапфир звездного света, являющийся духовным инструментом хранения, и гигантский металлический человек все еще находились в его собственном духовном инструменте хранения. Ему даже не нужно было задумываться об их значении для зала выдающихся добродетелей. Они определенно не пожалеют усилий, чтобы найти их. Ейхау был крайне обеспокоен тем, что они будут обыскивать все духовные инструменты хранения. Если это произойдет, ему негде будет их спрятать. «Я уже в порядке. Могу ли я вернуться в свое общежитие?» — спросил Ейхау дежурного врача. Врач проверил его тело, кивнул головой и сказал. «Похоже, с тобой все в порядке. Странно». «Твой мозг, похоже, не пострадал, так почему ты так долго был в отключке?» Йейхао немного поморщился, но все же ответил. «Я тоже не знаю. Учитель, могу я спросить, что случилось в тот день? Как у кого-то хватило смелости напасть на зал выдающихся добродетелей?» «Тсссссс». Доктор сразу же шикнул на него, приложив палец к своим губам. Затем он тихо сказал. Мы не можем это обсуждать. Мастер зала издал приказ, приказ о молчании. Вся академия на нервах, и ни одному из учеников или даже учителей не позволено покидать академию прямо сейчас. Каждый должен пройти через допрос. Если бы не тот факт, что ты был без сознания, тебя бы уже тогда еще допросили. «М -м -м, теперь я должен сообщить начальству, что ты оправился от травм. Ты сможешь вернуться в общежитие только после того, как тебя допросят. Подожди здесь, я пойду и сообщу кому-нибудь. То, чего он боялся больше всего, сбылось. Юйхао стал заметно более напряженным. Что же мне делать? Когда Юйхао напрягся, его мозг начал быстро соображать. Допрос, допрос может быть легким, либо серьезным, сказал себе Юйхао. «Я должен быть готов к наихудшему сценарию». В этот момент он осмотрел свое окружение и сразу же начал действовать. Вскоре доктор вернулся со строго выглядящим учителем на хвосте. Йойхао подумал, что видел его несколько раз в зале выдающихся добродетелей. «Тебя зовут Йойхао?» — холодно спросил учитель, доставая список. «Да». «Ты из Академии Шрек?» Продолжил задавать вопросы учитель. «Да». «Что ты видел в день нападения на зал выдающихся добродетелей? Что ты делал?» Когда учитель задал этот вопрос, он махнул доктору рукой, давая понять, что тот должен оставить их. Подумав, Яйхава ответил. А в тот день я занимался созданием духовного инструмента. Как только я закончил один из компонентов, произошел огромный взрыв». «Я мастер духа духовного атрибута, поэтому у меня очень проницательное чувство опасности. В тот момент, когда я почувствовал, что что-то не так, я сразу же спрятался под стол. Я услышал взрыв снаружи, после которого последовали ужасающие ударные волны духовной силы, не позволяющие мне даже выйти наружу. После того, как битва снаружи затихла...» Я выглянул и побежал к одной из сторон зала выдающихся добродетелей. Затем я почувствовал, как мощная сила поразила меня, после чего я потерял сознание. Йоихао избегал лжи, пока он отвечал, хотя и не договаривал. То, что он произносил, было действительно правдой. Хотя он и не знал, пережили они битвы или нет, Он слышал от учителя, что в подземной лаборатории Зала выдающихся добродетелей были установлены духовные инструменты наблюдения. Не было никакого смысла вызывать подозрения другого человека в отношении нескольких незначительных деталей. Услышав, что сказал Ейхао, учитель кивнул головой и сказал, «Что-нибудь еще? Например, ты заметил что-нибудь необычное?» Юйхао покачал головой с пустым выражением лица. В плане универсального солдата они проходили интенсивную подготовку для прохождения допросов. Когда он отвечал на эти вопросы, пульс и тон голоса Юйхао были совершенно обычными, даже его глаза не выдавали его. Учитель внимательно посмотрел на него, прежде чем медленно покачать головой. Он достал металлическую палочку из духовного инструмента хранения на своем запястье, а затем сказал, «Я должен провести полный осмотр. Пожалуйста, помести все свои духовные инструменты в духовный инструмент хранения. Когда закончишь с этим, передай его мне. Ты не должен ничего оставлять». Выражение лица Юйхао потемнело, и он ответил, «Извините, учитель, но я имею право на мою личную жизнь». Я не могу позволить вам обыскивать себя. Я студент по обмену из Академии Шрек. Даже если бы я был обычным студентом здесь, вы не имеете права обыскивать меня». Учитель холодно хмыкнул и ответил. «Да неужели? Не забывай название нашей Академии. Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны». Мы попадаем под прямую юрисдикцию империи. Таким образом, все наши студенты поклялись верности императорской семье, а наше администрирование – полувоенное. Это личный приказ Его Величества. Любой, кто отказывается от допроса и обыска, считается предателем. Мне все равно, откуда ты, но поскольку ты находился в нашей академии во время инцидента, тебя необходимо тщательно обыскать». Тот факт, что мы не обыскивали тебя во время твоего выздоровления, уже является жестом ради сохранения твоего достоинства. В этот момент лицо Юйхау покраснело, и он сердито сказал: Хорошо, давайте, обыскивайте. Пожалуйста, передайте мастеру зала Цзиньхунченю, что я сообщу об этом инциденте в Академию Шрек. Вы можете лишь молиться, чтобы ваши ученики не получили такого же отношения в моей академии. Когда он сказал это. Он вложил все свои духовные инструменты, включая благословение Хунчень, в свой пояс, духовный инструмент хранения, который являлся копией 24 мостов лунного света, и духовный инструмент хранения на своем запястье. Затем он передал их учителю. Услышав угрозу Юйхао, лицо учителя смягчилось, когда он вздохнул, и он тут же сказал... «Пожалуйста, не сердись, у нас просто нет выбора. Даже если бы принц был в тот день в академии, его бы также допрашивали и обыскивали». Когда он сказал это, он тщательно обыскал Юйхао, используя металлическую палку. Затем он помахал ей над кроватью, на которой Юйхао ранее спал, чтобы убедиться, что он не спрятал в ней свои духовные инструменты. Лишь после этого он взял духовные инструменты хранения, полученные от Юйхао, чтобы обыскать. Было легко обыскать духовные инструменты хранения. Все, что ему нужно было сделать, это направить свою ментальную силу внутрь. Конечно, более продвинутые духовные инструменты хранения могли запечатываться ментальной силой их владельца. Но Юйхао не мог создавать подобное на своем текущем уровне. «А?» «Откуда у тебя духовный инструмент девятого класса?» Благословение хунчень быстро привлекло внимание учителя. И Ихао холодно фыркнул и сказал, «Пойдите и спросите у мастера зала дзинь хунченья». Учитель достал благословение хунчень из духовного инструмента Йихао и сказал, «Пойдем со мной». Сказав это, он достал духовный инструмент, который ранее оставил неизгладимый след в памяти Йихао. «Пара золотых наручников», — Ейхау поднял руки перед собой и тут же сказал. «Вы можете надеть на меня наручники и запечатать мою духовную силу». Учитель с подозрением посмотрел на него, но все же сразу же надел на Ейхау наручники. Йейхао холодно сказал. «Теперь я не могу сопротивляться. Хорошо, теперь, пожалуйста, попросите мастера зала дзиньхунченя, чтобы он сопровождал меня наружу». «Я не пойду с вами. Я сообщу обо всем несправедливом обращении в Академию Шрек. Также, пожалуйста, верните мне вещи, которые вы уже осмотрели». Учитель никак не ожидал, что с Юйхао будет настолько трудно вести дела. Если бы он не был студентом по обмену, он бы ударил его и утащил за собой. Тем не менее, Юйхао имел уникальное положение. Перед тем, как он пришел сюда, Линдзай специально сказал ему быть осторожным со своим отношением к Юйхао и избегать ненужных неприятностей. Немного подумав, он сказал «Подожди здесь!» С этими словами он повернулся и ушел. Юйхао держал свои духовные инструменты хранения, и на его лице появилась слабая улыбка. Он медленно подошел к углу стены и сделал жест, словно он брал что-то из воздуха. Затем он спрятал это в свой пояс, пояс 24 мостов лунного света. Верно, он нагло положил на пол нарисованную им карту залы выдающихся добродетелей, чертежи духовных инструментов, а также духовный инструмент хранения в виде большого сапфира звездного света. Его духовный навык имитации был активирован все это время, Однако он ничего не создавал, а наоборот использовал его, чтобы скрыть сапфир звездного света, чертежи и карту, которую он положил на пол. Кто бы знал, что он спрячет предметы на видном месте на полу. Учитель определенно не станет обыскивать пустые углы комнаты, как сумасшедший. Ей Хао нравились эти наручники. Их способность запечатывать его духовную силу была действительно мощной. Он не мог использовать свою духовную силу, однако, как мастер духа духовного атрибута, в особенности тот, который обладал вторым духовным морем, он мог использовать свою ментальную силу в качестве замены своей духовной силы, когда он хотел применить духовное умение. Это относилось только к его духовным глазам и не работало с его вторым боевым духом имя императрицы скорпионов ледяного нефрита. Следовательно, он все это время использовал имитацию, после чего он использовал свою ментальную силу, чтобы скрыть свой духовный инструмент хранения и убрать предметы внутрь. С надетыми на него наручниками его противники не будут беспокоиться о подобной возможности. Благословение Хунчэнь являлось приманкой для его противника. Вполне вероятно, что Цзинь Хунчэнь заберет этот духовный инструмент девятого класса. однако, По сравнению с металлическим человеком, чертежами и картой, это вряд ли стоило хоть что-то. Кроме того, возможно, что Дзиньхунчени не отберет его. Причина, по которой он не ушел с учителем, заключалась в том, что как только они покинут диапазон его навыка, предметы будут выставлены на всеобщее обозрение. С ним в качестве центра имитация будет все же работать только в пятиметровом диапазоне. Имитация, которая, казалось, не имела атакующих способностей, могла быть названа божественным умением. Даже если бы его противники знали, что он обладает этой способностью, разнообразность ее применений оставит их беззаботными. Вскоре учитель вернулся вместе с Линдзай. — Юйхао, кто надел на тебя наручники? Когда Линзай увидел золотые наручники на Юйхао, он задал этот вопрос, несмотря на то, что прекрасно знал ответ. Юйхао ответил, пожалуйста, спросите у этого учителя. Линзай разочарованно посмотрел на учителя и сказал: Какое безобразие! Немедленно сними их! Учитель кивнул и подошел, чтобы освободить Юйхао. Однако Юйхао отошел в сторону и оттащил руки, сказав Не нужно! «Директор Линь, вы прибыли действительно вовремя. Я студент по обмену из Академии Шрека, не осужденный. Ранее меня уже арестовывали один раз. Обсудив этот инцидент с мастером Зала Дзенхунченем, я решил перенести это унижение. Это было огромное унижение, но почему я это сделал? Ради дружбы между двумя нашими академиями, разумеется. Однако я не могу вынести сегодняшнего унижения. Какое вы имеете право обыскивать меня? «Почему вы относитесь ко мне как к заключенному? Если вы не можете дать мне ответ, то я останусь в наручниках и спасу Имперскую Академию Духовной Инженерии, Солнца и Луны от беспокойства о том, что я собираюсь причинить вам вред, ребята». У Линзая было неприглядное выражение лица. «Он не ожидал, что ейхау будет настолько трудным человеком!» Он кашлянул и сказал. Юйхао, пожалуйста, войди в наше положение!» «Несколько дней назад ты пострадал, когда группа людей в черном напала на наш зал выдающихся добродетелей. Мы понесли тяжелые потери, и даже мастер зала был наказан его величеством. У нас нет выбора, хоми, как провести тщательное расследование. Кроме того, мы нашли духовный инструмент девятого класса. Очевидно, что он из зала выдающихся добродетелей». «Если ты сможешь объяснить это четко и правдиво, мы больше не будем беспокоить тебя». Глава 175 была не длинной, но интересной. До встречи в следующих главах. И не забудь подписаться на телеграм-канал и Бусти-канал. Ссылки в описаниях. До встречи в следующих главах.